Глава четырнадцатая. Зеркала в моем кабинете нет, а дома хоть и есть, но я и раньше как-то не особенно собой любовался внешность так себе, так что сейчас просто чувствую себя хорошо. Так думал, но оказывается и выгляжу. Утром едва проснулся и сонно сползал с постели, велел еще с сонным голосом: "Алиса, зеркало". Доброе утро, Сагиб. сказала она в ы с к р е н о как спалось ты снилась буркнул я и тебе того же В смысле доброго утра большой экран превратился в идеально чистое зеркало я в с м о т р е л с я в лицо человека с той стороны ощутил как на затылке начали шевелиться и приподниматься волосы на меня смотрит человек на десять лета то и больше моложе крупные морщины на месте но мелкие исчезли Сеточка вокруг глаз пропала, а мешки под ними пока не растворились, но заметно подтянулись и как-то стали помельче. А были такими солидными, как полагается крупному государственному деятелю или главе финансовой корпорации планетарного уровня. Я открыл рот, зубы у меня все равно давно металлокерамические, но ничто не жмет и не давит, а то не дай бог начнут расти мои. Тфу тфу. Алкома. Мелькнула мысль: если бы почему-то началась самопроизвольная регенерация, то с растущими зубами теперь была бы проблема. Но сейчас все в порядке. Иди работай, негр. Солнце еще высоко. Неужели а л к о м а смогла настолько изменить лекарство, прописанное врачом, что я весь з ы г р а л как цыганский конь на базаре? Это же не просто нечто в з б а д р и в а ю щ е е как крепкий кофе, хотя и после него я чувствую себя моложе. И даже как будто сильнее, да и вообще на с а м о к тянет, стыдно сказать, как бабуина в Пермском зоопарке. Правду меню завтраков и обедов тоже составляет она, но это здесь, а дома жрем как обычно, то есть что попало. Среди интеллектуалов нет гурманов, ни гуманитариев все-таки, н е к ночи будет сказано. По спине прокатилась холодная волна. Нет, нет, никаких зловещих планов у Алкомы быть не может. Даже самый мощный компьютер всего лишь калькулятор, то есть дурак, но услужливый дурак, так что всем нам нужно приучиться сперва думать как приличным людям, а потом раскрывать рот, хотя основная масса населения в своей необузданной демократии себя не сдерживает. Это же нарушение свобод человека. На стене вспыхнул экран, появилось огромное костлявое лицо Гранде, совсем к о щ е й бессмертный, все худеет. Голос прозвучал тревожно. Шеф, у нас тут некоторые траблы. Заглянешь на пару минут? Я еще дома, сообщил я. э т о в ы и там все устроили на работе гнездо разврата. Он сказал настойчиво. Тогда как только прибудете, хорошо? л а д ы ответил я, у меня тоже некоторые. Его встревоженное лицо дернулось и пропало с экрана, а вместо него явно с его подачи побежал список работ, выполненных а л к о м о й как гласит заголовок, без ясного и прямого указания Гранде или членов его команды. Я сузил поиск, уже через пару секунд обнаружил, что после того, как а л к о м а освоила всю нашу медицинскую базу и разложила по карточкам анализы и снимки. Тут же начала вносить коррективы в назначение наших врачей, это уже знаем, а теперь начинает копаться в наших ДНК, что совсем ни в какие ворота. Чувствую себя так, будто без тросов вышел на л ю д н у ю у л и ц у вообразив себя демократом. Алиса, велел я, проверь мою медкарточку, что изменилось в ы д е л е Сделано, сообщила она моментально. Я спросил с подозрением. Сама подобрала или кто-то помог? Она п р о ч и р и к а л а беспечным милым голоском. Это в базе Алкомы. Она постоянно что-то меняет. Я вам дала последний вариант, что изменился минуту тому. Я застыл. Таких заданий Алкоме никто не давал. Но Глубоков з д о х н у л Теперь это дается все легче и снова вперил взгляд в экран. Помню, когда получил указание заменить р и в о р о к с а б а н на н е р о ц е л л о н Не придал значения, заменил. Врачи лучше знать, что нам принимать для профилактики. Благо для этого пару кликов таблетка принесет курьер. Но теперь вспоминаю, что сразу, как только начал принимать, сердце как-то незаметно отпустило, смог даже самостоятельно подняться по лестнице на второй этаж, прекратились головные боли, перестало колоть под левой лопаткой. Кстати, Андрей Петрович, мой у ч а с т к о в ы й врач, давно не звонил. Внезапно прозвучал милый голосок Алисы. Шеф, я проверила и выяснила, что в схеме лечения и питания ваших сотрудников уже третий месяц как в н о с я т с я серьезные изменения. Почти ежедневно что-то меняется. Многие таблетки, что пили, отменены, но взамен поставляются другие. в Сем, уточнил я. в Сем, подтвердила она. Гранде не вдалы получает инъекции, а Минчи наставили капельницу. А это еще зачем? Мелькнула шалелая мысль. Ах да, мы хоть и не к у р ц в е й л ы что пьет по двести сорок таблеток в сутки, но все же потребляем массу б и о добавок и всяких микроэлементов, что позволяет работать лучше и как бы жить дольше, хотя это еще не доказано. Так что если одни капсулы подменить другими, никто ничего не заметит, привычно глотаем и бежим работать дальше. Снова взрякнул вызов на весь экран лицо Невдалова и его толстые как вареники губы. ш е ф сказал он быстро, если у вас там что-то вклеило в кресло, я за вами вышли бригаду грузчиков, дело срочное. Я буркнул: уже еду. Держу дверь открытой, сообщил он. Экран погас, я сказал себе у с п о к а и в а ю щ е что мы же соратники Алкомы, увеличиваем ей количество кубитов. п и т а е м энергией, добавляем новые блоки, скармливаем данные, вот и заботится о нас. Но блин, хотя бы предупредила. С другой стороны, зачем отвлекать? Мы заботимся о ней, она о нас. Правильно и справедливо. Только у меня от этой правильности как будто живого с д и р а ю т кожу. Никто и никогда не смеет решать за человека, даже если захочу убиться об стену. Это мое конституционное право. Хотя, конечно, любая религия таких б р е з г л и в о хоронит по ту сторону ограды, чтобы не смешивались с людьми правильными. Но р е л и г и я отстой. А мы знаем, что Бога нет, потому все можно. Даже то, чего нельзя, все равно делаем. п о т о м у сейчас, с п у с к а ю с ь к автомобилю без руля и педалей, а не сижу на пальме. Невдалый встретил на ступеньках у подъезда насупленный и злой, и я сразу поинтересовался. Все живы. Что случилось? Мухортов сказал он вчера запостил разгромную статью, что компьютеризация неизбежно угробит человечество. Написал хлёско т ярко. Сейчас пошло по сетям уже в сотнях тысяч перепостов. Гад, сказал я. Более того, продолжил он, использовал некоторые данные о работе л к о м а Пойдем, велел я. Пришли его в мой кабинет, но шума не поднимай. Мухортовошел бодрый, взъерошенный, но это у него обычная рабочая форма. Сказал энергично и звучно: "Шеф, вызывали? Статья, сказал я, твоя. Про честь еще не успел, но думаю, нашим экспертам доверять стоит." Он спросил настороженно: "Похоже, им не понравилось. А ты как думал? Я работаю на человечество." Ответил он с достоинством. И на его благо, как вообще ты положено. Я сказал зло. Когда одни работают на человечество, а другие только на себя, кто выигрывает? Похоже, ты просто пятая колонна. Газдепи, и л и ч ь я уточним под пытками третьей степени, а то и четвертой. Потом расход. У нас свое НКВД. Какого хрена пришел работать к нам? У вас интересно, ответил он честно. И перспективно, нет рутины, но я не даю себя обмануть радостью сегодняшнего дня. Я должен думать о будущем, даже о грядущем шеф. Мы что, идем в з а д Идем к грядущему, ответил он терпеливо, но слишком быстро и не разбирая дороги, и можем свалиться в пропасть. Даже не можем, а при таких нарастающих скоростях обязательно свалимся. Ну-ну, яльщу себя м ы с л ь ю пояснил он. Что у с п е й перехватить за руку в последний момент или заорать остановитесь — это гибель всему. Я тебе заору, пригрозил я. Развелось этих грозителей, прятать трупы уже негде. Учти, отныне к тебе особое отношение, как к демократу западного розлива, а ты вообще, сказать стыдно, к либералу. Он ответил печально. Учел. Гении г н е т у т еще с т а т а р о монгольского Ига. То т о и п о н а д о б и л а с ь диктатура пролетариата, ответил я, что развелось ф е о д а л ь н о й вольницы. В светлом будущем никакой свободы не будет, будто не знаешь. А вдруг свобода нас примет радостно г о входа? Доступ к алкоме закрыт, отрезал я. Будешь работать в группе снабжения. Это подай принеси, за то бомбу не подложишь, сказал я сурово. Но я же не враг, я противник. Нам по барабану, определил я. Всех под нож, как а т и л а римлян. Выше второго этажа не подниматься, в подвал не входить, понял? Шаг в сторону, отбираем пропуск в здание. Он сказал печально: Шеф, даже удивительно, что вы такой умный, даже временами мудрый, а не сищете. В твоем возрасте, сообщил я, тоже все на свете знал и понимал, и твердо знал, как привести человечество к счастью. А кто не понимал, те дураки. Ничего, придёт время, превратишься из гусеницы. Хотя кто знает, абсолютное большинство населения так и живёт гусеницами всю жизнь. Все, иди работай, или увольняйся. Он развел руками, потоптался на месте, но я уже повернулся к монитору, и он тихонько вышел, с с а м о д у р а м и спорить себе дороже. Лысенко в свое время соорудил в свободном от т о л к о м и месте подвала спортивный пятачок с беговой дорожкой, штангой и г а н т е л я м и В первые дни половина сотрудников попробовали и дорожку, и гантели на спортивной скамье с регулируемой по запросу спинкой, но уже через неделю туда с готовностью заходил только сам Лысенко, жал штангу, бегал в быстром темпе, а потом с сияющим лицом сверял показатели с прошлой недельными. Я зашел поглядеть, в каком состоянии Алкома. Гранде сообщил шепотом, что она вроде бы достроила себе какие-то блоки. Лысенко, увидев меня, весело крикнул: "Шеф, не желаете? Чего? Вы в последнее время просто орлом. д а ж е походка уже походка, а не передвижение, как о с о л о г о краба по индустриальной Америке." Я отмахнулся, но на г а н т е л и взглянул с интересом. Лет пятьдесят тому были такие же. Вот на что мода не меняется. Весьма так успокаивает. н о что, всего пятьдесят? Сказал он подзуживающе. Я сказал с сомнением. Возможно, с у м е ю оторвать от пола? Он с радостным удовлетворением наблюдал, как я подошел к штанге и шире расставил ступни для лучшего упора. Нет, на свете с а м ц а который бы хоть раз не взялся за гриф или не ощутил в ладонях суровой ж е л е з о гантели, созданной мужчинами и для мужчин. Штанга тяжеловата даже для становой тяги. Лысенко довольно крякнул, когда я лёг на скамью и пошире упершись ступнями, взглядом велел подать штангу. Жим лёжа самый простой и эффектный. В молодости на пике удавалось удержать девяносто. Пару недель назад. Я смог бы поднять над головой разве что пустой гриф, но сейчас с и л ы играет, п р о с и т драки. И когда Лысенко бережно опустил штангу мне на грудь, я лишь задержал дыхание. Пятьдесят взял не то что легко, но взял, хотя руки дрожали, когда поднял на вытянутых. Лысенко касается кончиками пальцев грифа, готовый подхватить, если я вдруг что. А когда я опустил на грудь, тут же снял, поставил рядом на пол. И только тогда ахнул в восторге, шеф. Я с трудом сел, чувствуя, с каким облегчением вздохнула спина. Пятьдесят. В мое время девушки не знакомились с парнями, если те не жали сотку. Он сказал с восторгом, шеф. Сейчас парни только мышку могут поднять, да и ту облегченную фирмы Карела. Я поднялся, повел плечами. За последнее время там наросло тугое мясо, а спина перестала горбатиться. Как-нибудь зайду еще. Что приготовить? с п р о с и л о н у с л у ж л и в о Следующему разу. и с п а н д е р сказал я. Можешь из резинки для трусов. Ха-ха, сказал он. Уваже вторая молодость. Как-то на средин, сказал я. Попробовал скочить на коня, но не сумел. Упал. Поднимаясь, сказал с грустью: "Старость, не радость". Посмотрел по сторонам, никто не видит, и добавил тихонько: "Да ты и в молодости был не лучше". Ха-ха-ха, сказал он жизнерадостно. Шеф, заходите еще. Кровь нужно гонять по телу, чтобы и до мозга добиралась. Зайду, пообещал я. Теперь зайду.